Затем оглянулся, как если бы то, что он видел, было отражением кого-то. Кого-то в черном, за левым плечом мальчика. «Похоже, этот человек», — задумчиво произнес он. «Но я не вижу лица». «А теперь он ушел». Вот и всё, А потом... «Продолжайте, продолжайте».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 Вы же дважды повторили, что, как это, а, ознакомлены с историей Де Ивера. Не было никаких ужасных происшествий. Никогда и никаких. Вот почему зеркало Де Ивера не приобрело скандальной славы, как, например, бриллиант Кахенор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 Все в зеркале было четким, ясным, практически трехмерным. Легкое увеличение давало чуть искажающий эффект —